Глава седьмая. Косара. Мратеняка вызвала София. Не лучшие новости. Все шансы убедить ее просто отправить монстра обратно в его царство умерли вместе с ней. Косара села у хрустального шара и постучала по нему, от этого чувствуя себя довольно глупо. «Алло? вила ты там?» Ответа не было. Косара попыталась снова... На этот раз погромче. Когда вила снова не ответила, коса расхватила ручное зеркальце, которое обычно использовалось для связи со старой ведьмой, и стерла рукавом пыль с его поверхности. Понадобилось несколько раз постучать по стеклу, прежде чем внутри всплыло лицо вилы. «Который час?» — рявкнула та вместо приветствия. Ее глаза опухли и покраснели, а волосы спутались. «Эм, около семи. Прости, у меня клиент в половине третьего, и я подумала, что нам лучше разобраться во всем пораньше». «Все в порядке», — махнула рукой Вила. «Просто я спала, вот и все. Плохо спала». Косара вздрогнула, вспомнив свою, такую же беспокойную ночь. Голос змея все еще звучал в ее голове. «Косара, зачем ты бросила меня здесь? Так темно, я ничего не вижу». «Ты ведь вернешься за мной?» «Прости», — повторила Касара. «Я просто решила, что ты должна знать. Я попросила Тени помочь мне выяснить, кто призвал Мратеняка. «И? Что они сказали?» «Это была София». Вилла выругалась себе под нос. «Ну дела. И что ты думаешь? Кто-то заставил ее это сделать, а потом убил? Возможно...» Или же она сама призвала его, а убийца хотел, чтобы монстр вернулся обратно и не преуспел. На кой она его призвала? Кто знает, может, хотела поквитаться с соседом, что держит кур. Вилла уставилась на косару, не мигая. Ты не понимаешь, да? Что? Ты бы лучше посидела и подумала, почему мратеняк так опасен. Косара нахмурилась. Конечно, куры важны для экономики Чернограда. Их удобно содержать в маленьких садах и на балконах. К тому же их спокойно ввозили из Белограда, в отличие от крупного скота, который с трудом удавалось провести через стену. Хоть теперь стена и пропускала их, коровы и овцы вблизи нее впадали в безумие. Яйца были ключевым источником белка, особенно зимой, и косара, как и все черноградцы, Обожала омлеты, но... И тут ее осенило. «О!» — она широко раскрыла глаза. «О!» — передразнила ее вилла. Первый петушиный крик в день святого Иордана. «Не станет петухов, некому будет отправить монстров обратно в их царство, когда закончатся темные дни». «Да, вот именно. Могла сообразить и быстрее». «Значит, тот, кто призвал Мратиняка, хочет, чтобы монстры остались в городе навсегда?» «Возможно, если этот человек вообще ведает, что творит. Вот только я не догадываюсь, кому это выгодно». «Змей» — было первой мыслью, которая пришла в голову косаре. Но это была чушь. Змей давно сгинул. «Ситуация аховая, не так ли?» — вздрогнула она. «Нет». «Осторожно», — ответила вила «Пока нет. Время есть. До темных дней еще полгода, а в городе осталось много кур, в которых мратеняк не успел вонзить когти». Косара облизнула губы. «В самом деле полгода? Или аномально холодное лето указывает на то, что у них не так уж много времени?» Вчера ночью, поднявшись с постели в уборную, Она могла поклясться, что видела духа ванной, сидящего, скрестив ноги в ванне, пока она не моргнула, и он не исчез. «А что, если придут еще монстры?» — тихо спросила она. Вилла пренебрежительно махнула рукой, но косара слишком хорошо ее знала, чтобы не замечать страха в ее глазах. «Давай не будем распыляться, ладно? Нужно сосредоточиться на раскрытии убийства Софии». Касара покачала головой. Казалось странным беспокоиться об одной стороне этого хаоса, но не думать о другой. Мратеняк убийства Софии, рухнувший на полгода раньше барьер между мирами монстров и смертных. Все это как-то связано. «Я размышляла об убийце», — сказала она. «Должно быть, это был кто-то, кого она знала. В свои тени она могла отдать лишь добровольно». Не обязательно. Ты точно знаешь, как проводятся расследования. Нам все еще неизвестно, связаны ли тени Софии с ее убийством. Я не видела Софии уже много лет. Вдруг она обменяла тени еще несколько месяцев назад. На что, например, может, на некий ингредиент для ритуала призыва мратеняка? Вилла помолчала. Нет, ты все же права. София не стала бы торговать своими тенями. Косара хотела уточнить, что, судя по тому, что она знала о Софии, та и родную бабку продала бы, был бы спрос. Но она промолчала. Говорить о мертвых плохо — дурной тон. Напольные часы в коридоре прозвонили один раз. Клиент Косары мог появиться с минуты на минуту. «Слушай, мне уже пора, но я...» Тут Косара осеклась. «Что она могла?» «Как найти убийцу, совершившего идеальное преступление?» У нее не было ни одной улики, даже завалященького окровавленного отпечатка. Но потом она подумала, что подходит к делу с неправильной стороны. Ей не нужны отпечатки пальцев, брызги крови и пучки волос с места преступления. Она ведь не какой-то чертов полицейский, она ведьма. «Я попрошу свои тени помочь». К ее удивлению старая ведьма вздрогнула. «Ты будь осторожна с этими тенями!» «Почему? Ты хоть в зеркало сегодня смотрелась?» «Я...» — косара нахмурилась. «Еще нет, а что?» «Косара, твой левый глаз!» — Вилла облизнула губы. «Позеленел». «Чего мой глаз?» Косара коснулась его, словно это могло помочь ей его увидеть. И тут же замахала Вилле. «Иди, иди уже, мне нужно посмотреть». «Я и правда лучше пойду», — сказала Вила, явно чувствуя себя неловко. «Ты не единственная ведьма, для которой день будет тяжелым. Но послушай меня. Каждый раз, когда ты используешь эти тени, они используют тебя. Будь осторожна». Затем она исчезла. Зеркало вновь стало просто зеркалом. У его серебристой поверхности Косара увидела свое лицо. Ее левый глаз из темно-карева сделался ярко-зеленым с желтым ободком. Громко выругавшись, она швырнула зеркало через всю комнату. Оно не разбилось. Вместо этого вещица плавно скользнула под диван, потревожив семью пауков, которые выскочили наружу, пошатываясь на своих многочисленных ногах. Беда была в том, что косара точно знала, чей это глаз. Она видела этот цвет раньше, на старом портрете посреди крошившегося надгробия. Портрет принадлежал Смирне Колевой, что вышла за змея в канун Нового года 40 лет назад. Прямо сейчас тень Смирны находилась в ожерелье на шее косары, как бусина. Косари являлись видением, как смирно умирает от рук змея, Она снова выругалась и растерла глаз до боли, как будто надеялась просто стереть зелень с радужки. Кто-то громко постучала в дверь, заставив косару подпрыгнуть. Она поправила на себе халат, отряхнулась. Пока шла по коридору, пригладила волосы пальцами, уже не успевая их нормально расчесать. Будь у нее еще пара минут, успела бы замазать круги под глазами. В дверь постучали снова «Боже, какой нетерпеливый клиент!» «Секундочку!» — крикнула Касара. «Ищу ключи!» Наконец она нашла их в кармане среди грязных носовых платков и отперла дверь. «Извините за задержку, но только это был вовсе не белоградский турист. Это была Роксана!» «Какого черта?» — Касара попыталась захлопнуть дверь перед лицом Роксаны — но охотница на монстров оказалась быстрее. Ее кожаный сапог вклинился между дверью и косяком. «Прошу, только выслушай». И тут косара заметила, что Роксана не одна. На ее плечо опиралась сгорбленная фигура. Темные волосы падали на лицо, но даже так косара узнала этого человека. Маломир. Эти двое Составляли неожиданную пару, если вспомнить их последнюю встречу, после которой Маломир оказался в больнице. Одной большой рукой Роксана держала его за плечи, осторожно ведя за собой. Казалось, он спал, но что более вероятно, был без сознания. Гляжу, вы помирились, выплюнула Касара и уже хотела спросить, не перебрал ли Маломир, но вдруг поняла, что ей все равно. Она прислонилась плечом к двери, стараясь вытолкнуть сапог Роксаны. «Косара!» Даже не шевельнувшись, Роксана громко вздохнула. Ее следующие слова явно застревали в горле. «Мне нужна твоя помощь». «Моя помощь?» — хрипло рассмеялась Косара. «После всего, что ты сделала? У тебя хватило наглости прийти сюда?» «Пожалуйста, я не знала, кому еще обратиться». Косара закатила глаза. Попытка разжалобить точно не пройдет, но уж нет. Не знаю, во что вы вляпались на этот раз, Роксана, но мне, честно признаться, все равно. А теперь уходи, пока я не превратила тебя в лягушку. Ты что, так можешь? Подожди и узнаешь. Это не важно, махнула рукой Роксана. Не за себя прошу, за соколицу. Косара заколебалась, все еще держа дверь. Соколица спасла ее из клетки змея. Соколица принесла спиртное и тряпки, чтобы косара могла обработать раны Асена. Косара была ей должна, а ведьмы всегда платят долги. «Пожалуйста», — повторила Роксана, — «можно мы войдем? Всего на пять минут. Маломиру не здоровится, а снаружи чертовски холодно». Косара глубоко вздохнула и отступила от двери. Роксана вошла, спотыкаясь, но поддерживая маломира. Тот висел у нее на плече, как безвольный кусок мяса. Только быстрое дыхание давало понять, что он вообще жив. Роксана оттащила его к дивану и бросила на кучу постиранного белья, которое косара не успела сложить и убрать. «Что с ним?» Все в косаре кричало, что нужно проверить его самочувствие, но ни Роксана, ни Маломир не заслуживали ее помощи. Он искал для меня сведения. О чем? О Соколице. Роксана теребила кончик своей косы, позволяя ему скользить между пальцами. «Слушай, вот в чем дело. Мы с Соколицей планировали сбежать вместе». «Сбежать? Куда?» «Не знаю. В Миссамбрию». Слыхала там отличные пляжи, или, может, в Иринополь. Косара нахмурилась, представив себе пернатое тело соколицы в купальнике, пока та загорает на пляжах миссамбрии. Роксана, соколица ведь Юда. Да знаю я, но я нашла, кто может решить эту проблему. И кто? Ты слышала о торговце лицами? Не уверена, Роксана наклонилась ближе, взглянула пристально. Говорят, торговец лицами знает магию, которая может полностью преобразить человека, сделать его неузнаваемым. Косара подняла глаза к потолку. Роксана всегда была готова клюнуть на очевидную аферу. «Чушь, не бывает такой магии. Это ты так думаешь. Веришь или нет, но ты не такая уж всезнающая». Косара только усмехнулась. Она определенно знала о магии больше Роксаны. «Как бы мило все это ни звучало, как ты собиралась вытащить соколицу? Она заперта в мире монстров до темных дней. А как только первый петух пропоет в день святого Иордана...» Тут косара замолчала. «Если все так и продолжится, к тому времени в Чернограде может не остаться ни одного петуха». «Я подумаю о грёбаных петухах, когда надо будет», — отмахнулась Роксана. «Никто ведь не знает наверняка, смогут ли они докричаться до Соколицы, если та покинет Черноград». Главная проблема все равно остается. Соколица заперта в мире монстров до темных дней. Косара запнулась, чувствуя, как растет ее страх. «Ведь так?» «Она нашла способ сбежать». «Какой способ?» — спросила Касара, хотя подозревала, что знает ответ. «Помнишь Софию?» «Конечно же, я помню Софию». Глупо было даже спрашивать. В Чернограде жило не так много ведьм, чтобы не знать друг друга. Но так София нашла способ прорваться через барьер между нашими мирами. Она пообещала, что вытащить соколицу, но потом... Касара мысленно выругалась... Вот круг и замкнулся. Но потом она умерла. Да, только ее убили уже после того, как мы ждали Соколицу. Она уже несколько дней, как должна быть в Чернограде. Сходила я в условленное место, чтобы встретиться с ней, но она так и не появилась. Может, задержалась? Я тоже так подумала сначала, но она бы нашла возможность связаться со мной, понимаешь? Она ведь знала, что я буду волноваться. А там уже и Маламир пришел. Роксана бросила на него обеспокоенный взгляд, который явно что-то знает, но не может рассказать. Почему этот чертов символ на его груди, знак Карайванова? Он мучает Маламира. Касаров вздрогнула, вспоминая, как такой же символ обжигал Асана. Ее совсем не удивляло, что Карайванов в этом замешан. Если бы София каким-то образом нашла лазейку в барьере между миром людей и царством чудовищ, старый контрабандист наверняка бы был очень заинтересован в ее методе. Касара вспомнила символ, вырезанный на груди Софии. Ведьма работала на Карайванова. Может, он заплатил ей, чтобы та перетащила монстров в мир людей. Сначала Маратиняка, а затем Соколицу». Вдруг София вообще не собиралась привозить Юду Роксане? Или же София пыталась действовать за его спиной, и поэтому ее убили? «Знаешь, было время, когда Караиванов пытался заклеймить и меня», — сообщила Роксана. «Я всего-то выполнила для него пару заказов. В ответ на предложение послала его к черту. И, честно говоря, я не пойму, как Маломир согласился на такое». «У него мама болеет», — рассеянно ответила Косара. «Он сейчас за что угодно берется». «Да? А что с ней такое?» «Он мне так и не рассказал. Все, что я знаю, это то, что ей нужна операция, а ожидание очереди в больнице растягивается на годы. Она умрет, не дождавшись операции, если он не сунет пару сотен грошей в нужную руку. И угадай, какой самый простой способ...» раздобыть пару сотен в этом треклятом городе. Вот теперь я его понимаю. Роксана снова смотрела на маломира Я решила, ты сумеешь ему помочь. Ты же вроде разбираешься в проклятиях. Как раз в проклятиях у меня почти нет опыта. Тебе нужна вилла. Она прихлопнет меня, едва только увидит. Косара, прошу тебя, сделай что-нибудь. Косара вздохнула. Ни Роксана, ни Маламир не заслуживали помощи, но она все равно помогла им, жалостливая дуреха. В конце концов, в этом состояла ее работа, не так ли? Помогать неблагодарным ублюдкам выбираться из тех передряг, в которые они впутываются. Она опустилась на колени рядом с диваном. Глаза Маламира были закрыты, капельки пота скатывались по бровям и щекам. Рука стискивала кожу на груди в широком вырезе рубашки. Знак Карайванова светился под его пальцами, словно только что вырезанный на теле. Вздохнув, косара снова встала на ноги, повесила котел над огнем и выбрала несколько трав с потолочной балки. «Что ты делаешь?» — спросила Роксана. «Для начала колдую обезболивающее, а там посмотрим». Щелчком пальцев и парой магических слов косара взбодрила огонь, и вскоре вода закипела. Комнату наполнили запахи эвкалипта, ивовой коры, и валерьяны. Сваренную смесь трав она разложила на отрезе ткани и около минуты обмахивала рукой, чтобы та быстрее остывала. Затем склонилась над маломиром и медленно, с изрядным трудом, Рожала его руку на светящемся клейме. Когда она прижала к символу травяную смесь, Тот запульсировал под пальцами. Маломир резко вдохнул сквозь зубы. Должно быть, целую секунду боль была невыносимой. Но затем приложенные травы сотворили чудо, И Маломир расслабился. Его дыхание стало ровным, А потом глаза открылись. «Косара!» — прохрипел он, Что ты здесь делаешь? Это ты в моем доме? Маломир нерешительно приподнялся на локтях и огляделся. Его взор упал на Роксану. Роксана, что мы здесь делаем? Ты отрубился. Я не знала, куда еще податься. Маломир посмотрел на свою грудь, туда, где косара крепко прижимала ткань. Отрез быстро нагревался под ее рукой. Что это? обезболивающее сказала косара самое крепкое из тех что быстро варятся он облизнул сухие губы а что будет когда оно потеряет силу видимо тогда ты вновь потеряешь сознание маломир застонал я клялся никогда не предавать его когда он заклеймил меня представляете вот я дурак предположу что он не оставил тебе выбора он и не оставил Маломир снова посмотрел на косару и прищурился. «Косара, куколка, а откуда вдруг зеленый глаз?» Косара, которая уже успела забыть об этом, мотнула головой, занавешивая глаз челкой. «Долгая история, так что чары Карайванова теперь и такое могут?» «Он в восторге от них, можешь мне поверить. Старая версия жгла лишь, когда ты находился от него на расстоянии вытянутой руки». «О, я верю!» «Видела своими глазами!» «А это уже на большом расстоянии работает. Настоящая инновация в сфере магии...» «Так он ее назвал!» «Итак...» — нетерпеливо сказала Роксана. «Ты можешь мне сказать, где сейчас соколится или нет?» Пальцы Маломира дернулись к символу на груди. Косара ухитрилась схватить его за руку и заставить надавить на компресс... Чтобы самой от него отойти. От состояния на жестком полу у нее уже заболели колени. Крайванов держит ее в пустом складе у реки, ответил маломир. Я тебя туда отведу. Ладно, Роксана застегнула пальто и, полыхнув убийственным взглядом, бросилась к двери. Бегом! Постой! Касаров встала у нее на пути. «Не можешь же ты в одиночку уложить всю банду Карайванова? А что, есть желающие помочь? Может быть, ты?» Касара пожевала нижнюю губу. Она очень хорошо помнила обещание, которое дала покойной жене Асана. Возможно, ей только что представился шанс наконец-то найти Карайванова. «Может быть, просто... просто посиди минутку, ладно? Не будем пороть горячку». Кто знает, что они там с соколицей делают, пока мы сидим и болтаем? Справедливо, но... Они ничего с ней не делают, — возразил Маломир. Караиванов сам мне сказал, она слишком важна, и нельзя, чтобы и перо упало с ее головы. Тут его лицо исказило гримаса. «Кажется, твоя припарка начинает терять силу. Уже?» — косара оттолкнула его руку. Ткань на груди Маломира и впрямь обжигала. «Черт возьми!» «Выдохлись твои травы!» — резко бросила Роксана. «А убрать его нельзя?» Косара бросила на нее ровный взгляд, зная, что Роксана всегда злилась, когда ей было страшно. Но все равно то охотницы на монстров ей не понравился. «Убрать что?» «Этот знак!» Косара рассмеялась. «Умея любая ведьма стереть знак Карайванова, «Какой бы был смысл его вырезать?» «Но ты ведь теперь не то же самое, что любая ведьма, не так ли?» Улыбка косары застыла на губах. Она знала, что имела в виду Роксана. Пальцы косары сами нашли левый глаз. Только это был не ее глаз вовсе. Даже на ощупь он казался чужим, слишком большим и круглым. «Но это же ерунда, не так ли?» «Глаз и глаз». «Зеленый, коричневый, да хоть фиолетовый, какая кому разница?» «Я попробую», — произнесла Касара. «Но ничего не могу обещать». Под измученным взглядом Маломира и встревоженным Роксаны Касара повторила уже испытанный ритуал. Одну за другой сняла бусины с цепочки и положила на стол. Затем она поперекатывала их между ладонями, пока все тени не пробудились, их темные фигуры — Заполнили комнату, голоса ворвались в ее разум. Их видение застилали ее взор. Все случилось так быстро, что косара потеряла равновесие. Ей удалось уцепиться за край стола, чтобы не рухнуть. «Косара!» — голос Роксаны доносился будто бы издалека. Косара дала ей знак держаться подальше, не представляя, что могли бы сделать тени с охотником на монстров. «Я в порядке», — сказала Косара с большей убежденностью, чем чувствовала. Так всегда бывает. Но на этот раз все было по-другому. На этот раз ее собственный глаз, Кари, наблюдал призрачные видения, сквозившие мимо нее. А зеленый глаз видел что-то еще более материальное. Знакомую фигуру с золотыми волосами. Косара крепко закрыла зеленый глаз, чтобы не тратить и минуты на змея. Она должна была спросить тени, могут ли они снять проклятие с Маламира. Но сначала, поскольку в ней жила уверенность, что все происходящее связано, она задала другой вопрос. «Вы можете сказать мне, кто убил Софию?» Бормотание теней зазвучало громче, но ответа не последовало. «Кто убил Софию?» — повторила Касара. Она не могла уловить ни единого слова — зато уловила их общее замешательство. Ее собственная тень повернула к ней свое чернильное лицо и пожала плечами. «Софию, ведьму с двумя тенями!» — уточнила Касара. «Вдруг это поможет?» «Софию, призывающую мертвых!» «Вы ведь знаете ее?» «Софию, которая призвала Мратиняка?» Никакого ответа. Раздраженная Касара вынула из кармана колоду игральных карт, и бросила на стол, совсем как раньше. Почти все легли на столешницу. Пара мягко спланировала на пол. Насколько косара могла видеть, они не выстраивались ни в какие узоры. Она поймала взгляд Роксаны между тенями. Охотница на монстров выглядела искренне обеспокоенной душевным здравием косары, и косара вздохнула. Ее кожу покалывала, будто тени толкали ее. Им не терпелось творить магию, для которой она их призвала. Ее виски пульсировали все быстрее в ритме шепота теней. Пульсация была весьма болезненной. Возможно, она зря тратила время. Тот, кто убил Софию, теперь владел двумя тенями ведьм, и они могли скрыть убийцу от непослушных двенадцати теней косары. «Ладно, ладно», — сказала она, словно обращаясь к беспокойному псу, ожидающему своей утренней прогулки. «Пора заняться настоящей магией». Ей не требовалось ничего больше говорить. Тени бросились на нее, стали дергать за руки, потащили к маломиру. Толкали ее, пока та не опустилась на колени рядом с диваном. Затем они схватили ее руки и подняли их к его груди. Они были вокруг нее, но также внутри ее головы, облепив ее череп изнутри. Ее вены полнились их магией. Они проплывали под ее веками всякий раз, стоило ей моргнуть. Когда ее карий глаз открылся, он увидел какое-то помещение. И косара на мгновение рискнула открыть еще и зеленый. Неудивительно, что он видел странности, будь то зал из белого мрамора, нет, — поправила себя Косара, «Зал из расправленных костей» или его хозяин, змей. Ее собственная реакция удивила ее. Что-то в животе затрепетало, чего она годами не ощущала, думая о нем. Косара снова крепко зажмурила зеленый глаз. Все же отвлекаться было нельзя. Она позволила теням направлять ее руки, которые рисовали магические символы на груди маломира. Они взяли под контроль ее язык, который скручивался, произнося заклинания. Косара понятия не имела, что говорит, даже не знала, на каком это языке. Звуки казались чуждыми ее рту. Ее тело больше не принадлежало ей, им распоряжались тени. Во многих отношениях, размышляла она, наблюдая, как ее пальцы плетут заклинания, которые она раньше считала невозможным, — Это было полной противоположностью тому, как обычно работала теневая магия. Сейчас не ведьма укращала тени, а тени полностью поглощали ведьму. Маломир закричал, сдавленно, уродливо завизжал, и впервые косара подумала, что, возможно, это была не самая умная затея. Тени жаждут творить магию, но им все равно исцеляющую или вредоносную. Для них маломир всего лишь орудие. Затем одна тень потянулась к лицу косары, и тут она убедилась, насколько плохой была эта затея. Пальцы тени впились в зеленый глаз, схватились за ресницы, заставили веки открыться. Косара выругалась, комната перед ней расплылась. В следующий раз, когда она моргнула, она уже находилась не у себя в доме. Она вернулась во дворец змея.